Глава 12. О том, что от судьбы не убежать. Искать жену Аршер решил с поместья Дербиши. Если кто-то и знал, куда отправилась Элвинг, то это её старая няня. В конце концов именно она помогла ей сбежать. И всё бы ничего, но граф Дербиш решил лично принять участие в допросе. Он вызвал няню в гостиную и набросился на старую женщину с вопросами и криками. Аршер всерьез опасался, что у старушки не выдержат сердце. «Как ему тогда искать жену?» «Говори, где эта глупая девчонка?» брызжа слюной вопил граф. «Где эта неблагодарная дрянь? Я приютил ее после смерти брата. Растил, воспитывал как родную, тратил на нее средства. И вот как она мне отплатила!» «Это были ее средства», — тихо поправила няня. «Ваш брат все оставил своей единственной дочери». Аршер усмехнулся. А граф не так прост. Воспользовался тем, что племянница была ребёнком и прикарманнил её наследство. Да как ты смеешь? граф аж трясло. Эльвинк была мне как дочь. И поэтому вы продали её жизнь. Няня сложила руки на груди и заявила: "Ничего я вам не скажу, что хотите со мной делаете, хоть режьте". Это была глухая стена. Аршер чувствовал биться в неё нет смысла. Старушка только с виду сдала, а внутри кремень. Давить и требовать не имеет смысла, надо действовать тоньше. Но граф слишком уж прямо, чтобы это понять. "Граф", сказал Ларшер, "велите слугам подать обед". "Что? Сейчас?" удивился тот. "Я целый день был в пути и проголодался". Герберш поморщился, но отказать высокородному гостю не посмел. Пришлось ему идти на кухню. Оставшись с няней наедине, Аршер устроился рядом с ней на диване. «Восхищаюсь вами!» — произнес он. «Вы поступили смело и смотверженно, потратили остатки своего дара ради воспитанницы». «Мне для Эльвинг ничего не жалко», — пожала она плечами. «Не сомневаюсь», — согласился Аршер. «Обидно только, что вы не смогли пойти с ней». «Я слишком стара для путешествий», — вздохнула няня. Это верно. Но Эльвинг совсем одна где-то там, Аршер взмахнул рукой. Я волнуюсь за неё. Вдруг с ней что-то случится. Ей даже помочь будет некому, а ведь она серьёзно больна, ещё и проклятие её преследует. Почему-то некому, фыркнула няня. Моя сестра позаботится о ней. Саманда Эльвинг не пропадёт. В beltex слов няня Аршер сидел в расслабленной позе, откинувшись на спинку дивана, но после резко выпрямился и подобрался. Ох, няня зажала себе рот ладонью, сообразив, что сболтнула лишнее. Но сказанного не воротишь. Аршер всегда знал ту информацию, что нельзя узнать от женщины силой, легко вытащить из неё при помощи невинной беседы. Вот и старая няня расслабилась и проболталась. Она не сказала ему местоположение Эльвинг, но упомянула сестру и даже имя назвала. Выяснить, где сейчас эта Аманда, не составит труда. Скоро Аршер будет знать точное местоположение жены. «Благодарю за помощь». Он встал и, кивнув няне, поспешил к выходу. «Вы же не причините ей вреда!» — донесся ему в спину взволнованный голос няни. Аршер остановился и оглянулся через плечо. «Поверьте». Я меньше из угроз, что нависло над вашей воспитанницей, мрачно произнёс он. Во дворе Харшар столкнулся с графом. Обед будет через несколько минут, доложил тот. Я не голоден, качнул Харшар головой. Но ну, вы же сами сказали: у меня есть более важные дела, отмахнул Харшар. Я немедленно покидаю поместье. Пусть конюх выведет моего коня. Обогнув графа, он зашагал к выходу. За его спиной Дербиш снова набросился на няню с вопросами. — Что ты ему сказала? Говори немедленно! — шепел граф, но няня молчала, словно немая. Аршер одобрительно кивнул, хоть старушка его и не видела. Ее новая тактика совсем ничего не говорить явно лучше прежней. Так она точно не проболтается, а значит граф не будет путаться у него под ногами. Аршер сам найдет Эльвинг и разберется, как так вышло. Проклятие действует, а она до сих пор жива. Как ни странно, той ночью я спала крепко. Мне снова снилось сияние и странная песнь, но я хотя бы не горела и проснулась, как положено утром, а не спустя несколько дней. Аманда принесла завтрак и сообщила, что скоро мы будем в столице. Так быстро, удивилась я. Мы приняли решение проехать несколько городов без остановок, пояснила Анна. Всё из-за твоих ожогов. Люди надеются, что в столице тебя вылечат. Похоже, циркачам не терпится от меня избавиться. Что ж, я их понимала. Никому не нужны лишние проблемы. Это они ещё не знают о призраке и бессмертии. Возможно, нам в самом деле лучше поскорее расстаться. Спасибо, поблагодарил я Аманду. Как только окажемся в столице, я покину лагерь. Куда ты пойдёшь? заволновалась добрая женщина. Вопрос был отличный. Вот только у меня нет на него ответа. Зато у меня есть цель одарённый по имени Дайкор. Я даже знаю, где его искать при королевском дворе. Остался сущий пустяк придумать, как туда попасть. Шепту случайно не выступает для короля? Вместо ответа поинтересовалась я. Что ты? махнул рукой Аманда. Мы простые кочевые циркачи, кто нас пустит во дворец? Я вздохнула. На жаль, придётся искать другой путь. Сделай для меня последнее одолжение. Я наклонилась к мандье и зашептала ей на ухо. Можно, уходя, я оставлю в лагере Щаде. Балонка мирно дремала на лежанке, но меня её кудрявый хвост бубликом уже не обманывали. Я видела, какой она может быть, по-настоящему жуткой. Иметь под боком такое чудовище опасно. Мало ли что ей взбредёт в голову? Конечно, кивнула Аманда, оставляя ей все будут только рады. С. Неприжала палец к губам и покосилась на Щаде. Вроде не проснулась. Будет лучше, если она не узнает об этом заранее. Аманда только головой покачала, мол, у аристократов свои причуды. Например, они верят, что собаки их понимают. Бедная женщина просто плохо знает Щаде. Надеюсь, она никогда не поймёт, какое сокровище ей досталось. 2 дня пролетели быстро, а главное спокойно. Я больше не видела прозрачную даму. Хотелось верить, что она оставила меня в покое, но шестое чувство подсказывало, что она просто копит силы перед новым нападением. Ну вот, наконец, Шепётов въехал в столицу. Пока кибитки тряслись по брусчатке, я поглядывала через щель в полугина город. Столица была красивее и масштабнее городов, где мы уже побывали. Но особенно сильно моё воображение поразил дворец на склоне холма. Кстати, название столицы Накнери в переводе означало холм короля. Не знаю, откуда эта информация взялась в моей голове, она просто была там. Дворец из полином возвышался над домами. Пеки его башни иглами протыкали облака, а серый фасад декорировали карнизы и барельефы, словно украшение из взбитых сливок торт. Столица мне понравилась, но в то же время напугала. Выжить здесь без средств и связей будет нелегко. К счастью, в мои планы не входило задерживаться в этом мерино долго. И так уже загостилась. Пора домой. Сёстры наверняка с ума сходят от беспокойства. Ближе к вечеру циркачи установили лагерь, после чего поужинали и с закатом разошлись по кибиткам. Вместе с ночью на лагере опустилась тишина. Пришло время покинуть шепот. Но перед уходом у меня осталось одно незавершённое дело. Ещаде надо сделать так, чтобы балонка не увязалась за мной. Ещадя как обычно дремала на лежаке. У меня так и не вышло научить её спать отдельно. Последняя попытка спихнуть балонку на пол, окончилась демонстрацией клыков, и я сдалась. Но сейчас, пока Ещадя спала, я осторожно просунула верёвку под её кожаный ошейник, а другой её конец привязала к деревянной стойке кибитки. Вот так, теперь точно пора. Повесив на плечо котомку с вещами, я откинула полог и вышла из кибитки. За спиной раздалось отчаянное тявканье. Проснулась исчадия, но я даже не обернулась. Прощай, вредина. Не скажу, что нам было хорошо вместе. Я так точно скучать не стану. Бодрым, пружинистым шагом я направилась к выходу из лагеря. Настроение было предвкушающее. Я с оптимизмом смотрела в будущее, по крайней мере, до тех пор, пока в спину мне не донёсся истошный вопль. Подожди. Ну что, опять?